Церемонию бракосочетания серебряного лорда и леди Киатары провели через неделю. Сильверстоун действительно договорился с Рифлеймом, и глава огненного клана соединил руки любящих над алым алтарем в большом зале кланового дома. Кипящая лава под стеклянным полом служила великолепным фоном невести в белом платье. и жениху в серебряном камзоле. Амирана, Тео и Алайн любовались молодоженами и желали им счастья. Поцеловав молодую жену, дед тут же поднял за заздравный тост за долголетие супруги и сообщил внуку, что оставляет Ассуархол под его присмотром. Мы с Киатарой отправляемся в хижину, «Отдохнем от вас, Аполтусов!» И, помахав руками собравшимся гостям, дракон и его жена сели в ожидающий их моголед. Воздушному дракону оставалось только руками развести. «Ну, дед!» «Не переживай», — успокоил друга Тео. «На стройке сейчас все равно делать нечего, да и Ами одну лучше не оставлять». В голосе Бронзового слышалась тревога. фанора навещающая леди Амирану каждую неделю, предупредила драконов, что при многоплодной беременности роды могут начаться раньше. Это, конечно, не обязательно, — приговаривала она, собирая инструменты. Но леди Амирана довольно деликатно сложена, малышам скоро станет тесно. Тео, конечно, постарался не впадать в панику, но с того дня один из драконов непременно дежурил возле Саламандры. Мира же чувствовала себя хорошо и умудрялась пугать мужей до седых волос, устраивая забеги по хозяйству или проводя в лаборатории подозрительные эксперименты. Желая отвлечь слишком энергичную супругу, Драконы взяли ее на строительство будущего замка и двести раз пожалели об этом. Ами сунула нос в каждая корыта с раствором, подергала каждый канат, поговорила со всеми гномами и троллями, а под конец экскурсии забралась на башню по временной лестнице без перил. Услышав тонкое «Как красиво!» Мужчины дружно вскинули головы и обнаружили свою жену на шатком помосте на высоте трех взрослых драконов над землей. Тео моментально обернулся и взлетел, но уже в воздухе сообразил, что потоки воздуха от его крыльев могут смести Амирану с ничем не прикрытой площадки. А Лайн, метнувшийся следом, сообразил то же самое. Возмущенно, трубя Драконы приземлились, сменили облик и кинулись в башню. Но и тут их ждала засада. Ступени без перил не позволяли разминуться, а Саламандра уже налюбовалась видом и неторопливо спускалась вниз, рассказывая одному из бригадиров, здоровенному волосатому троллю, какой сад она хотела бы развести на крыше. У мужчин не хватило духу отругать жену. После того, как она, сияя довольными глазами, громко заявила, что замок очень красив, и ей уже безумно нравится. Вот только артефактов не хватает для повышения надежности постройки. Но им очень повезло с женой. Такая умница и красавица есть только у них. Она уже договорилась с бригадиром, который поможет милой леди сделать все, что она задумала в своем будущем жилище. Драконы только вяло кивали в ответ. Целую неделю стройка сходила с ума от визитов леди Амираны. Строители бросали все свои дела, чтобы с изымлением понаблюдать, как рыжий колобок носится по самым опасным местам. указывая тонкой ручкой, где необходимо установить амулеты, где изменить расположение камней или вовсе снести только что построенную стену. Драконы смирились и бегали следом, держа наготове готове маголетку и магафон фоноры на быстром вызове. Закончилось все неожиданно. С утра, приехав на стройку, Саламандра носилась вокруг с такой энергией, что гномы и тролли просто попрятались, опасаясь получить еще добрую дюжину распоряжений на свою голову. Покрутившись рядом с женой, фонтанирующей безумными идеями, драконы тоже нашли себе дело подальше и не заметили, что звонкий голос жены стих. Первым обратил на это внимание тот самый зверовидный тролль. — А чего это леди вашей не слышно? — спросил он у драконов, сосредоточенно погрузившихся в изучение плана здания. — Что? — Тео поднял голову и прислушался. — Алайн, куда собиралась Ами? Вроде бы в кухонную часть, растерянно ответил воздушный и вдруг схватился за голову. — Мама! Тео, вызывай что? «Началось!» — выдохнула Лайнарус и побежал. Вот теперь тихий стон на внутренней чистоте услышал и маг жизни. На ходу нажимая кнопки, он кинулся следом за другом. Мира лежала у стены и тяжело дышала. По лицу текли слезы, а широкие юбки промокли. Увидев драконов, она попыталась улыбнуться. Голова закружилась, а потом потекло. Жалобно проговорила она и закусила губу от боли. «Тео!» Алайн обнял жену и с надеждой посмотрела на друга. Тот быстро схватил жену за руку и провел диагностику. «Мы не успеем. Ее уже поднимать нельзя!» Выдохнул он в по холодный воздух. «Ты!» – дракон ткнул пальцем в бригадира. «Гони сюда маголет!» «Там все есть. Ставьте полог Госпожа решила родить прямо здесь. Строители тотчас начали действовать. Перегнали поближе летательный аппарат, натянули чистый брезентовый полог, принесли печку из бытовки и большую укладку, собранную запасливым Теодорусом. Алайн держал Миру за руку, гладил ее побледневшее лицо, уговаривал не бояться. А Тео наблюдал за схватками и торопил фонору, вылетевшую прямо на стройку. Полуптица неслась, нарушая все правила полетов, но не успела. Когда она ворвалась во временное помещение, Теодорус уже держал в руках красного, возмущенного пящего младенца, все еще соединенного пуповиной с матерью. «Подержите его две секунды, лорд!» — скомандовала медичка, натягивая перчатки. «Можете положить его к маме на грудь!» — промолвила она через минуту, щелкнув зажимом для пуповины. Амирана со слезами прижала крохотное горячее тельце к себе, не замечая, что Алайн просто замер от восторга, сравнимого с болью. «Водный дракон!» — улыбнулась Фонора, — проверяя реакции младенца. Укрыв ребёнка пелёнкой, она вернулась к его маме. Сейчас выйдет послед и будем ждать второго. Через несколько минут второй малыш присоединился к брату, яростно вопя и размахивая ручками. «Огненный», — констатировала медик, помогая Крикуну схватить материнскую грудь. «Всё отлично. Ещё немного усилий, и можно будет лететь домой. Саламандра ничего не видела и не слышала вокруг, кроме парочки удивительных созданий, лежащих у нее на груди. Какие крохотные у них пальчики, какие удивительные сморщенные личики и влажные темные волосики. Пока трудно разобрать, на кого они похожи, но ее сердце уже полно нежностью и любовью к сыновьям. Вдруг фонора ахнула и сильно нажала на живот амираны, так что роженица едва не сложилась пополам. Третий крик разорвал холодный воздух палатки, заставив драконов буквально подпрыгнуть. «Девочка!» – удивленно объявила доктор, укладывая малышку между братьями. «Где она только пряталась?» «Кажется, она человек!» чуть огорченно добавила полуптица, перерезая пуповину. — Нет, — Тео провел рукой над ребенком и улыбнулся своей редкой и потрясающей улыбкой. — Она не человек. Она — Саламандра. Лорд Сильверстоун и леди Киатара не спеша возвращались в Суар-Холл после медового месяца. Положа руку на сердце, Можно было сказать, что отпуск слегка затянулся, но дракон загодя отключил мага связь, не желая, чтобы его отрывали от молодой жены. Они постарались подгадать возвращение к предполагаемому сроку родов, но, если честно, считали, что успеют осмотреть стройку и даже прикупить подарки для будущей молодой мамы и малышей. Моголёт плавно скользил под облаками, снижаясь над поместьем. Вдруг Серебряный схватил жену за руку и указал на три ярких пятна возле дома. «Смотри!» «Что это?» — спросила леди, близоруко всматриваясь в нечто непонятное. «Вымпелы!» — в голосе дракона слышался смех. «Похоже, твоя внучка...» Уже сделала тебя прабабушкой?» «Три?» Удивлению женщины не было предела. «Именно. Огонь, вода и...» «Не понял, что...» «Но, думаю, сейчас узнаем».